Глава 53 «Нейки!» – нерешительно сказал Зет, делая неопределенный жест и, казалось, подыскивая слова. «Ты, но ну, словом, относишься к тем, кто так же уважает Ричарда, как и я!» то чувствует к нему такую же любовь и преданность. Во многих случаях ты, как мне казалось, он вскинул руки, а затем будто позволил ему упасть. Но не знаю. Зет, ведь ты, Кара и я, мы все любим Ричарда, если это то, что ты пытаешься сказать. Полагаю, это и есть самое главное. У меня нет каких-либо воспоминаний о Кэлен. Но если представить, что я должен думать о тебе точно так же, то, согласно моим собственным представлениям, я должен воспринимать ее не просто как его наперстницу, разделявшую ту же самую борьбу. Ники почувствовала себя так, будто ее только что ударила молния. Она не посмела позволить себе даже пытаться уловить эмоциональный заряд его слов. С огромными трудностями... Она сохранила самообладание и, лишь слегка наморщив лоб, спросила, «Что ты хочешь этим сказать?» «Как Кара и Ричард, я много думал о тебе и твоей роли в происходящем, особенно принимая во внимание, что думал о тебе в самом начале. Я стал доверять тебе, как доверял бы жене сына». Ники сдержалась, но постаралась не встречаться с его пристальным взглядом. «Спасибо, Зет. Принимая во внимание то, откуда я пришла и что думала о себе в самом начале, это значит для меня гораздо больше, чем ты способен представить. Когда рядом с тобой есть люди, по-настоящему, искренне...» Она откашлилась и, наконец, взглянула на него. Хотя его слова глубоко зацепили ее... Похоже, он не намеревался вкладывать в них какой-то смысл, кроме как вступления к чему-то важному. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Он кивнул. «Я выяснил еще кое-что. Нечто весьма беспокоящее меня. Об этом не следует рассказывать. Но кроме самого Ричарда, нет никого, кому я могу доверять больше, чем тебе и Карри». «Вы двое стали для меня больше, чем просто друзьями. Я всего лишь пытаюсь найти способ выразить тебе, насколько...» Его речь затихла, словно исчезая в какой-то дали, а он будто вслед за ней продолжал вглядываться в эту даль. Нике осторожно опустила ладонь на его плечо. «Мы вернем его, Зет. Обещаю тебе это. Но ты прав в том, как мы относимся к нему». Ричард полностью изменил мою жизнь. И если есть что-то, о чем тебе необходимо поговорить, то мне хочется думать, ты можешь довериться Кари и мне почти так же, как мог бы довериться Ричарду. Думаю, именно это ты и хотел услышать. Мы все одинаково заботимся и о нем, и о нашем деле. Я, но...» Она постучала друг от друга кончиками пальцев. «Ты знаешь, что я имею в виду?» Испугавшись, что уже и так сказала слишком много, Ники почувствовала, как краска заливает ее лицо. «Что я пытаюсь сказать, так это то, что мне нужна ваша помощь. И я хочу, чтобы вы знали, как много обезначите для меня. И что сейчас я открываю некоторые тайны, не из беспечности или подчиняясь капризу. Всю свою жизнь я хранил секреты» потому что их следовало хранить. Это не самое легкое занятие, но таков порядок вещей. Хотя многое меняется, я больше не могу сохранять определенные знания только для себя. Сейчас столь многое вовлечено в происходящее, что это никак не сравнить с тем, как бывало раньше. Ники кивнула и переключила все внимание на волшебника. «Я понимаю» и сделаю все, чтобы оправдать твое доверие». Зет поджал губы. «Книга инверсии удвоений была спрятана в таком месте, о существовании которого не знает никто, кроме меня. Она находилась в подземелье под замком». Ники с карой переглянулись. Зет, спросила она, – «ты хочешь сказать, что под замком имеются захоронения?» «И кроме костей там находятся и книги?» Зет кивнул. «Множество книг! Именно там я нашел книгу инверсии и удвоений!» Он сделал несколько шагов в сторону, чтобы взглянуть на окна, мерцавшие от вспышек грозы, бушующие за пределами сдерживающего поля. «Никто, и я в этом уверен, не подозревал даже, что здесь, внизу, есть место костей!» Я нашел это место, когда был еще мальчиком, и понял, что ни один человек не бывал там уже целые века. За тысячи лет ни один отпечаток ноги не испортил пыль, покрывавшую пол. Я был первый, кто оставил свои следы на пыли Мне не нужно было объяснять значение подобного факта. Будучи ребенком, я оказался скорее напуган существованием этого древнего подземелья. Я и без того был напуган, потому что нашел его, пытаясь отыскать путь, чтобы проскользнуть назад в замок. Найдя же эти катакомбы, я инстинктивно понял, что они не могли оставаться в секрете без серьезной причины, поэтому... Как бы мне временами не хотелось, я никому не рассказал об этом. У меня было почти ощущение, что как будто само это место позволило мне войти. Но взамен потребовало моего молчания. Я не только всерьез отнесся к этому, но еще и осознал необходимость защиты такого тайного места. «Ведь в конце концов оно хранило останки великого множества людей, возможно, даже моих собственных предков. Я знал, что всегда могут найтись те, кто захочет использовать подобную находку в своих интересах, а я не хотел, чтобы такое случилось с местом, которое так отчетливо хранило священную заботу тех, кто скрыл его». В дополнение к этому, я чувствовал скорее вину за то, что побеспокоил подобное место погребения по ничтожной причине при попытке незаметно проскользнуть назад, чтобы избежать неприятностей. И в первую очередь за то, что отлучился без разрешения. Я выскользнул из замка, чтобы посетить ярмарку в Эйдендриле. Взглянуть на все те восхитительные безделушки, что там продавались. Это казалось мне более привлекательным, чем скучные учебные занятия, которым, как предполагалось, я отдавал все свое время. После этого случайного открытия, я очень осторожно задавал завуалированные вопросы и выяснил, что даже старые волшебники, с которыми я общался, не имели ни малейшего представления о таком месте под замком. Со временем я осознал, что о наличии подобного места даже не подозревали, не говоря уже о каких-либо слухах. Будучи ребенком, я проводил почти все свое время за учебой. Между тем, в те времена в замке жило множество людей, и при моей учебной загрузке я мог выкрыть Как правило, не более пары часов, проведенных внизу. Очень быстро я обнаружил, что многие из тех книг точно такие же, как и у нас в библиотеке, в замке. И поэтому еще ребенком я пришел к убеждению, что моя находка вовсе не столь важная, как казалось поначалу. Он сдержанно улыбнулся. Я воображал себя великим исследователем, обнаружившим древние сокровища. Сокровища состояли в основном из костей и книг. В замке было величайшее множество книг, которые мне надлежало изучить, так что дополнительное их количество не было на деле так же восхитительно, как мысли о заклинаниях, заточенных в янтарь, или об обрамленных драгоценными камнями проклятиях. Но ничего подобного внизу не было только рассыпающиеся кости и старые книги. В этих катакомбах комнаты, заставленные пыльными книгами, тянулись одна за другой. У меня никогда не было достаточно времени, чтобы подробно исследовать все их. Не могу даже представить, какое количество книг спрятано там. У меня никогда не было времени больше, чем на просмотр лишь небольшой случайной выборки. Как я уже сказал, многие книги я уже видел раньше, в замке. А некоторых не видел, и в столь раннем возрасте большинство из них не произвели на меня достаточного впечатления, чтобы запомнить о них за исключением нескольких, к которым относится и книга инверсий и удвоений. Когда вырос, я полюбил самую прекрасную женщину, которая вскоре стала моей женой. Она дала рождение новому свету в моей жизни, нашей дочери, которая, когда выросла, стала матерью Ричарда. Когда ты в замке в качестве молодого волшебника, то дел всегда больше, чем хватает часов в сутках. И у меня не было времени, чтобы проводить его внизу, среди старых костей. А затем мир был брошен в ужасную войну с Дхарой. То было мрачное время ужасающих сражений. Я стал первым волшебником». Те битвы были страшными и мерзкими, как и вообще бывают все битвы. Мне доводилось посылать людей на смерть. Я должен был смотреть в глаза волшебников, молодых и старых, которые, как я знал, не готовы к испытаниям. И приказывал им сделать все возможное, когда знал, что их все возможное явно недостаточно, чтобы могло им помочь, И они, скорее всего, погибнут в этой борьбе. Я всем сердцем знал, что если сделаю это сам, то это будет правильно сделано. И я сам способен выполнить эту работу. Но такого рода задач стояло великое множество. И все требовали моего внимания. А я был только один. Временами я считал, что ответственность, знания и способности – сущее проклятие. Видеть всех тех невинных людей, полагающихся на меня, как на первого волшебника, и знать, что если я ошибусь, то они умрут, было почти невыносимо. В этом отношении я точно знаю, что выпало Ричарду. Я побывал на его месте. «Я тоже держал мир на своих плечах». Он сделал жест, будто отбрасывал это грустное отступление от главной темы обсуждений. «В общем, при всех моих прочих обязанностях катакомбы оставались забытыми, как с ними было и тысячи лет до того, как я в них появился. У меня просто не было времени, чтобы заглянуть в то, что могло там храниться» при своих очень ограниченных возможностях в период детства. Я почти уверился, что там нельзя найти ничего, кроме старых и почти бесполезных книг, похороненных забытыми костями. И казалось, что вокруг гораздо более неотложные дела, касающиеся жизни и смерти. Для меня самым главным связанным с катакомбами Было то, что они обеспечивали мне тайный проход, позволявший проникать в замок. Этот проход стал просто бесценным, когда замок волшебника захватили сестры тьмы. В те давние времена, когда я был молод, после той войны, в которой погибла моя жена, я вел с советом ожесточенный спор из-за шкатула Одина, а затем... Даркин Рал изнасиловал мою дочь. Так что я покинул Срединные земли, посчитав отъезд лучшим исходом. Забрал с собой дочь и перебрался через границу в Вестландию. Она была все, что у меня осталось, и все, что имело для меня хоть какой-то смысл». Я думал, что смогу прожить оставшиеся дни за границей в Вестландии. Затем родился Ричард. Я присматривал за тем, как он подрастал. Моя дочь им так гордилась. Я же втайне переживал, что у него может оказаться дар, и беспокоился, что сила, находящаяся по ту сторону границы. В один прекрасный день доберутся и до него. А затем случился пожар, и моя дочь, мать Ричарда, исчезла вдруг из моей жизни. И из жизни Ричарда тоже. Я целиком посвятил себя внуку, чтобы хоть как-то утешиться. Я дал ему все, что только мог дать, и что помогло бы ему стать тем, кем он способен стать. Это было самое лучшее время моей жизни, проведенное с ним. И вот, без моего ведома, поскольку я прилагал все старания, чтобы забыть окружающий мир, Энн и Натан, движимые пророчеством, помогли Джорджу Сайферу вернуть обратно из замка волшебника книгу сочтенных теней. «Она хранилась в личном анклаве первого волшебника, где я оставил ее ради безопасности». «Подожди минутку», — сказала Ники, прерывая его рассказ. «Ты хочешь сказать, что книга «Сочтенных теней» — одна из наиболее важных существующих книг, вот так просто лежала в замке?» Но не совсем просто лежала». Как я уже сказал, она находилась в анклаве первого волшебника. А это более надежное место, чем замок в целом, и далеко не лучшее место для кражи. Если это место так надежно, напомнила ему Ники, тогда как же получилось, что Энн Натан и Джордж Сайфер смогли забрать эту книгу? Зэта лишь вздохнул, бросив на нее взгляд из-под густых бровей. «Именно это-то меня и беспокоит. Единственная копия книги, такая важная и такая незащищенная». «Так вот, что Ричард хотел сообщить тебе», сказал Ники с неожиданной вспышкой понимания. «Вот почему он так спешил назад сюда. Ведь он так и говорил, что должен добраться до тебя немедленно. Вот в чем была причина». Зэт нахмурился. «О чем это ты?» Она сделала несколько шагов в сторону волшебника и протянула ему маленькую книгу из своего дорожного мешка. «Это книга, которой воспользовался Даркин Рал, чтобы привести в действие шкатулки Одина». «Что?» «Книга, которой пользовался Даркин Рал, чтобы привести в действие шкатулки Одина», повторила она изумленному волшебнику. «Мы нашли ее в Народном дворце. Я обещала Ричарду, что буду изучать ее» чтобы понять, есть ли способ нейтрализовать то, что сделала сестра Улиция. Есть ли способ вывести шкатулки Одина из игры. Я пыталась объяснить Ричарду, что магия не работает подобным образом, но ведь ты знаешь его. Он не способен согласиться с тем, что кое-что нельзя осуществить. Зед уставился на книгу, которую она протягивала ему, так, словно это была гадюка, способная укусить. У этого мальчика есть обыкновение переворачивать камни и искать неприятности. Зет, здесь есть предупреждение. При использовании книги следует применять ключ. Иначе без ключа все, что произошло раньше, то есть было сделано на основании этой книги, окажется не только бесполезным, но и смертельно опасным. Здесь сказано, что ключ необходимо использовать в течение одного года. Чтобы завершить все, что было связано с этой книгой. Ключ, прошептал З, так будто наступал конец света. Шкатулки следует открыть в течение одного года после того, как они введены в игру. А чтобы открыть шкатулки, необходима книга сочтенных теней. Эта книга и должна быть ключом. Я тоже так думаю, сказала Ники. Но дело в том, что мы обнаружили сведения из прошлого, со времен Великой войны, где говорится, что некие волшебники сделали пять копий книги, которая никогда не должна копироваться. И ты думаешь, что книга, которая никогда не должна копироваться, как раз и есть книга сочтенных теней? Да, и еще существует книга пророчеств, где записано будут дорожать от страха при мысли о том, что они сделали и бросят подобие ключа среди костей. Зет уставился на нее, будто мир вокруг него раскололся надвое. Добрые духи, это звучит как цитата из сплетен Янкли. Так оно и есть, но дело в том, сказала Ники, что все копии кроме одной были фальшивыми. Пять копий, четыре фальшивых «Одна настоящая». Зет прижал ладонь ко лбу. Ники заметила, что его дыхание участилось. Казалось, он на грани обморока. Зет, в чем дело?» Его пальцы все еще дрожали. «Помнишь, ты сказала, что книгу «Сочтенных теней» очень легко украсть. Я тоже подумал об этом. Но не так, чтобы специально об этом размышлять. Скорее, это была еще одна из тех мыслей» что плавает где-то в глубине сознания, никогда не всплывая полностью на поверхности. «Да», – сказал Ники, терпеливо ожидая продолжения. «Ну вот, когда я вспомнил про книгу инверсии и удвоений, то наконец-то вспомнил и то, где еще ребенком видел ее – в катакомбах. Мне было необходимо проверить эту магию, так что пока вы отправились с Ричардом в народный дворец, Я спустился в катакомбы и нашел там книгу инверсии и удвоений. Ники уже знала, что он собирается сказать еще до того, как Зет произнес это. И пока искал эту книгу, обнаружил копию книги сочтенных теней. Будут дрожать от страха при мысли о том, что они сделали, и бросят по дубе ключа посреди костей. Снова процитировала Ники. Зет кивнул. Я даже не подозревал, что существовала копия этой книги. Меня учили, что не делалось никаких копий. Меня учили, что существовал только один экземпляр. Сама единственность его указывала, насколько важной была эта книга. Но если она такая важная, то почему находится в небезопасном месте? «Этот вопрос был из тех, что навсегда застряли в глубине моей памяти. И это была одна из причин, из-за чего я был зол на совет за попытку раздачи шкатулок Одина в качестве даров или наград. Я знаю, как опасны эти шкатулки, но никто в совете не поверил мне. Они все считали, что то, о чем я им рассказывал – Всего лишь древние суеверия или сказки для детей. Причина того, что ни один из членов совета не поверил правде об опасности, которую представляли эти шкатулки, отчасти в том, что книга, необходимая, чтобы привести их в действие, так и не была найдена. Без этой книги шкатулки всего лишь сказочная фантазия. Он указал на книгу, которую Ники по-прежнему держала в руке. «На самом деле никто даже не знает название этой книги. Похоже, ее название написано на древнедохарианском. Нам нужен кто-то для перевода». «Я могу читать на этом языке», – сказала Ники. «Ну да, разумеется», – сказал зэд таким тоном, словно больше его уже ничто не могло удивить. «Так как же называется эта книга?» «Книга жизни». Зет стал почти таким же белым, как его волнистые волосы. Вероятно, он еще не оправился от шока. «Книга жизни», – повторил он, слабо проводя рукой по лицу. «Вполне подходящее название. Сила Одина рождена самой жизнью. Любой, открывший верную шкатулку, получит силу Одина, сущность самой жизни». Власть над всеми живыми и мертвыми получит безраздельную власть. Но открой неверную шкатулку, и все живое перестанет существовать выжженное дотла, вергнутое в небытие. Это будет конец жизни. Магия Одина – близнец магии самой жизни, а смерть есть неотъемлемое свойство всего живого. Так что магия Одина связана со смертью точно так же, как и с жизнью. И ключ ⁇ это средство узнать, что представляет собой каждая из этих трех шкатулок. Тот, кто открывает их, может действовать и на удачу. Но лишь глупец сделает это без предварительного использования ключа, чтобы убедиться, что есть что. Глупец, сказал Ники. «Подобные сестрам тьмы, которые не очень-то озабочены тем, что могут открыть не ту шкатулку?» Зед смог лишь пристально посмотреть на нее. «Итак, ты говорил, что нашел одну копию», – наконец сказала Кара, когда Зед молчал какое-то время, погрузившись в раздумья. Ники вздохнула с облегчением, что Кара взяла на себя задачу подтолкнуть его. Когда он, казалось, погрузился в раздумья о событиях столь ужасных, что она, скорее всего, не способна себе их даже представить. «Боюсь, это не самое страшное», – сказал он. «Понимаете, Ричард ведь еще ребенком запомнил наизусть книгу «Сочтенных теней». Джордж Сайфер очень боялся, что книга попадет не в те руки, но был достаточно мудр, чтобы не уничтожить знания, содержавшиеся в книге» и потому сделал так, чтобы Ричард запомнил ее. А когда Ричард заучил каждое слово, он и Джордж Сайфер, человек, который воспитал его, и которого Ричард в то время считал отцом, сожгли книгу «Сочтенных теней». Когда Даркен Рал схватил Ричарда и собрался открывать шкатулки, Он заставил Ричарда прочитать наизусть все наставления из книги «Сочтенных теней». Сейчас я не припомню некоторых моментов. Вероятно, это последствия магии огненной цепи. Но дело в том, что я был там. Я отчетливо помню этот эпизод, потому что был шокирован происходящим по двум причинам. Во-первых, я узнал, что эта книга похищена из моего анклава в замке, с тем, чтобы Ричард запомнил ее. И во-вторых, потому что это была магическая книга. И, следовательно, сам тот факт, что Ричард смог запомнить ее и читать по памяти, означал, что у него имеется дар. «Обнаружив копию книги «Сочтенных теней» здесь, в катакомбах, я был потрясен до мозга костей. Я прочитал ее и убедился, что она слово в слово точно такая же, как та, что заучил наизусть Ричард». Ники вскинула голову. «Она была такой же? Ты уверен в этом?» «Несомненно», — решительно заявил Зет. «Эти две книги были идентичны». Ники начала ощущать подступающую слабость. «Это может означать только одно из двух. Или одна была ключом-оригиналом, а другая правильной копией этого ключа. Или они обе были фальшивыми ключами, то есть неправильными копиями». «Нет, они не могли быть фальшивыми», – настаивал Зет. «Зачитывая книгу вслух, Ричард опустил некий важный абзац в самом конце». Именно благодаря пропуску этой части книги, ему удалось уничтожить Даркина Рала. Ричард фактически превратил книгу в фальшивую копию, и таким образом обманув Даркина Рала, уничтожил его. Как я частенько говорил Ричарду, временами лучшей магии бывает хитрость. Ники положила книгу на стол. Но это еще не означает, что тот ключ был истинным, а не фальшивым. Вот, взгляни на это. Она открыла книгу жизни и постучала пальцем по странице, в самом начале которой была только одна запись, чтобы подчеркнуть, какой особо важной, какой значительной она была. Это вводное слово к книге жизни. Я уже перевела его. Фактически, это предупреждение каждому, кто решится читать эту книгу. Здесь говорится... Тем же, кто пришел сюда, чтобы посеять ненависть, лучше уйти, ибо их ненависть обратится против них самих. Зэт искоса посмотрел на слова, написанные на древнедхарианском языке, единственные на этой странице. Итак, ты утверждаешь что что поскольку Даркинарал обратился к шкатулкам из ненависти, то оказался уничтожен истинной книгой сочтенных теней? Точно так же, как если бы она была и фальшивой. «Такова одна из возможностей», – сказал Ники. Зед покачал головой. «Я просто не верю в это. Но магия способна срабатывать по чтению намерений. Меч истины действует таким же образом. Люди, пылающие ненавистью, обычно даже не распознают в себе этот подлый порог». Они зарыгают свою ненависть как праведную. Подобная порча извращенности извращенность и делает их такими злонамеренными и такими опасными. Подобные люди способны совершать наиболее низменные поступки и считать себя героями за подобные деяния. «Так значит, ты пытаешься убедить меня, что это совпадение? Просто удача?» и обе книги случайно оказались единственными истинными ключами? И они случайно оказались так близко друг от друга? Ты считаешь, что волшебники, сделавшие копии и отправившие их в далекие скрытые места, истинную книгу оставили прямо здесь, рядом с другим истинным ключом? Какова же была цель в рассеивании копий?» Зетт в раздумье потер подбородок кончиками пальцев. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». Для книг, подобных этой, должен существовать способ проверки копий, способ подтверждения их истинности. Этот способ известен, сказал ей В самом начале книги сочтенных теней говорится: Если тот, кто владеет шкатулками, не прочел с их слов сам, но услышал их из уст другого человека, подлинности переданного знания он может убедиться лишь с помощью исповедницы. Копия и означает «из уст другого человека». Лицо, делающее копию, по сути, пересказывает книгу. Читатель же фактически читает не оригинал. Если же это не ключ-оригинал, предостережение призывает того, кто запускает шкатулки в действие, применить в данном случае проверку». «Кэлен», – сказала Ники. Двое других взглянули на нее и по выражению их лица было ясно, что они поняли, что она имела в виду. «Зет», – спросила наконец Ники в наступившей тишине. «Ни один из нас не помнит Кэлен. Если мы сможем найти ее, и если сможем как-то разделаться с этой магией огненной цепи, или еще как-то справиться, есть ли способ сделать так, чтобы она вспомнила то, что сейчас вспомнить не может. Взгляд Зеда блуждал по светящимся магическим заготовкам, парящим над столом. Нет. Ники не ожидала столь определенного ответа. Ты уверен? Уверен настолько, насколько возможно. Эта магия разрушает память. Она не закрывает и не блокирует к ней доступ, но именно разрушает ее не просто заставляет людей забывать, но фактически стирает запомненное. У человека, на которого набросилась столь ужасная вещь, в памяти появляются дыры. Но ведь должен быть какой-то способ, настаивал Акара. Какая-то магия, способная восстановить память о ней. Восстановить что? То, что никто из нас не может вспомнить. Память – это субстанция жизни. Магия действует специфическим образом в отношении всего существующего. Магия – это не какой-то сверхразум, находящийся за занавесом, который знает, что мы хотим свершить, и таким образом может убрать целиком всю память о некоем лице. То есть, по сути, всю его жизнь в карман. А затем положить ее на место лишь только потому, что мы этого захотели. Кара не выглядела убежденной. Но не может взглянем на это таким образом. Если я сброшу эту книгу со стола, она упадет на пол. Это происходит за счет невидимой силы гравитации. Гравитация действует строго определенным образом. Я не могу взмахнуть руками и по своему желанию приказать гравитации подать мне обед. То же самое касается магии памяти. Магия огненной цепи разрушила ее память. Ее нельзя вернуть назад. Невозможно возвратить то, что было когда-то, и чего больше нет. Просто нельзя. Что пропало, то пропало. Кара провела рукой вдоль своей длинной светлой косы. Твои слова означают, что у нас масса проблем. Бесспорно, проблем, признал волшебник. Ники хотела сказать, что и в сердце Ричарда проблем преизбыточно, но не отважилась произнести такое вслух. Она пребывала в подавленном настроении из-за него, из-за того, с чем ему придется столкнуться в один прекрасный день. Но ей не хотелось оказаться тем, кто укажет на это. «Тогда, если Ричард найдет ее?» – слабым голосом спросила Ники. «Что им следует делать?» Зет, сцепив руки за спиной, с минуту смотрел на нее, прежде чем отвернуться. «Есть и другой способ проверить истинность копии», – сказала Кара. Оба из и Ники хмуро посмотрели на нее. Оба с облегчением, что можно сменить тему. «Нужно просто найти другие копии», – сказала она. «И сравнить их. Той, которую запомнил Ричард, больше нет. Таким образом, если найти остальные их, можно сравнить». Та, которая отличается, и должна быть истинной копией. Остальные четыре, которые все одинаковы, должны быть фальшивыми ключами. Зед вздернул бровь. А что, если люди, которые сделали эти фальшивые копии, смогли предположить, что однажды одна очень сообразительная Мордси додумается до этого? И решили сделать все копии отличающимися друг от друга? так что они не поддаются сравнению у кары был сконфуженный вид о, -о, о ники всплеснула руками да и как найти остальные они ведь спрятаны почти три тысячи лет назад и не только в этом проблема сказал зед натан говорил что существовали катакомбы под дворцом пророков а теперь это место разрушено я знаю это Я сам установил разрушающее заклинание. Там не осталось ничего. Но даже если какой-то закуток катакомпы сохранился... Дворец ведь был построен на острове, и сам остров тоже оказался разрушен. Вода залила все те подземные помещения, которые не затронуло разрушение. Та копия, если такова и была там, уже уничтожена. Был ли это истинный или фальшивый ключ? А что, если за прошедшие века оказались уничтожены остальные? И остается все тот же вопрос: как узнать, являются ли единственными истинными ключами те две книги, из которых одну заучил Ричард, а другую нашел я? Ники отвела взгляд. Боюсь, обе эти копии могут быть фальшивыми, и та, что запомнил Ричард. И та, что ты нашел внизу, в катакомбах. Зед принялся мерить шагами комнату. Не знаю никакого способа проверить это. Путей есть два. Хотя относительно первого поклясться не могу. Я еще только начала переводить книгу жизни. Но уже прочитала кое-что об использовании ключа. Там говорится, что если тот, кто привел в действие шкатулки, совершает ошибку при использовании ключа, «Шкатулки будут уничтожены вместе с тем, кто пытался ими воспользоваться». «Ошибку при использовании ключа», — повторил Зет, глубоко задумавшись. «Как мне кажется, это говорит о том, что если Даркин допустил ошибку в надлежащем использовании ключа, допустим такую, как пропуск последней части текста, как по твоим словам сделала Ричард, читая для него текст, он должен был оказаться уничтожен». Но вместе с ним уничтожились бы и шкатулки Одина. А как мы знаем, шкатулки не уничтожились. Так что это подсказывает мне, что Ричард вполне мог продиктовать фальшивый ключ. А Даркин Рау просто открыл не ту шкатулку, и шкатулка уничтожила его. Там не сказано, что шкатулки будут уничтожены, если используется фальшивый ключ. Потому что в то время, когда это писалось, еще не было фальшивых ключей так что об этой проблеме просто не могли знать, когда писалась эта книга». Зедд хмурился, очевидно, собственным мыслям. «Ты уверена в этом?» «Нет», – призналась Ники. «Книга сложная, только начала переводить. Я лишь бегло просмотрел эту часть, потому что она относится к использованию ключа для завершения необходимых шагов. Там же есть еще и формулы, которые также следует принимать во внимание». Я же изложила лишь предварительное впечатление. Ники пробежала пальцами по волосам. Она стояла перед столом, надлежавшей там раскрытой книгой, опустив другую руку на бедро. «Тем не менее, ты понимаешь, что я имею в виду?» Она жестом указала на книгу. «Если Ричард исказил истинный ключ, вынуждая Даркина Рала открыть не ту шкатулку, то, как из этого следует, шкатулки должны были уничтожиться вместе с ним». А это, похоже, подтверждает ту мысль, что Ричард запомнил фальшивый ключ. «Такое возможно, хотя ты говорила, что не уверена в этом». Зед поглаживал затылок и шею, продолжая ходить по комнате. «Давай не будем делать поспешных выводов». Ники кивнула. «Ты говоришь, есть еще что-то, над чем ты продолжаешь размышлять», заметил Зед. Ники сперва кивнула а затем процитировала одно из главных пророчеств, о котором говорил Натан. «В год цикад, защитник жертвующих и страдающих под знаменем и рода человеческого и духа веры, наконец разделит свою стаю, что послужит знаком того, что пророчество вступило в силу, и решающая заключительная битва близка. Будьте осторожны, все истинные ответвления и их производные отростки спутаны и переплетены» в этой предрекательной корневой основе. Но только один ствол исходит из нее, соединенный ею с изначальным источником. Если фуэр Гриса Оздраука не возглавит эту решающую битву, тогда мир, уже стоящий на краю тьмы, падет под эту ужасающую тень. Понимаешь? – спросила Ники. Защитник жертвующих и страдающих под знаменем и рода человеческого и духа веры. Это джекон и имперский орден. Следующие слова предрекают, что он наконец-то разделит свою стаю. Что послужит знаком того, что пророчество вступило в силу и решающая заключительная битва близка. Он разделил свою армию. Половина ее занимает перевалы, тогда как другая половина старается пробиться в Дхару с юга. И, как там говорится, решающая заключительная битва близка. Как будто в подтверждение сказанного ею, удар молнии озарил мерцающим светом окна. А от сопровождавшего ее раската грома, замок под их ногами содрогнулся. Зет нахмурился. «Не смог проследовать за ходом твоей мысли». Прежде всего, почему Энн и Натан выкрали эту книгу для Ричарда? Потому что они неверно истолковали пророчество. Они думали, что решающей битвой было сражение с Даркином Ралом. Они думали, что Ричард нуждался в книге сочтенных теней, чтобы соразиться с Даркином Ралом в решающей битве, и добыли единственный существующий экземпляр, как они думали: Неужели тебе непонятно? Это же так просто. Ричард был рожден для сражения с Джеганом и с тем, что сотворили сестры тьмы, приведя в действие шкатулки Одина. То есть сейчас происходит продолжение все той же решающей битвы, начатой с Даркином Ралом. Думаю, пророчество содержит намек, что Ричард заучил неверный ключ. Будьте осторожны, все истинные ответвления и их производные отростки спутаны и переплетены в этой предрекательной корневой основе. Все истинные ответвления, истинные ключи являются пророческой основой этой решающей битвы. И пророчество говорит, что другие ответвления фальшивы. Возможно, другие ответвления основаны на фальшивых ключах. Возможно ли понимать это пророчество так, что сражение с Даркином Ралом было фальшивым ответвлением? В то время ни Натан, ни Эн не знали многого. Во всяком случае, тогда произошло еще недостаточно ключевых событий. Так что они, следуя за этим ответвлением, готовили Ричарда к сражению с Даркином Ралом. Они с Джеганом. Но пророчество гласит: если Фуер Грисовоздраука не возглавит эту решающую битву, тогда мир, уже стоящий на краю тьмы, падет под эту ужасающую тень. Это ужасающая тень и есть сила Одина, выпущенная сестрами тьмы. Они собираются мрачить мир живых. Эн и Натан готовили Ричарда не к той битве, вот та битва, в которой ему прочили принять участие. Зет продолжал ходить по комнате. Лицо его нахмурилось от раздумий. Наконец он остановился и повернулся к ней. «Может быть, Ники, может быть. Ты потратила куда больше времени, чем я, изучая это пророчество. Может быть, тебе оно понятнее? Однако, возможно, все не так. Пророчество, как объяснял Натан, не объект изучения, подобно тому, как ты только что процитировала. Пророчество – средство связи между пророками. Оно не может изучаться, анализироваться или даже быть понятым теми, кто не имеет дара пророчества. Точно так же, как Эн и Натан могли ошибаться в своих выводах при отсутствии соответствующей информации, я думаю, и тебе слишком рано делать такие заключения. Ники кивнула, уступая ему в этом вопросе. «Надеюсь, ты прав, Зет. «Действительно, надеюсь. Это не тот спор, в котором мне хотелось бы победить. Я подняла этот вопрос только потому, что считала, что нам необходимо обсудить смысл происходящего». Он кивнул. «Есть еще кое-что, что следует принять во внимание. Ричард не считается с пророчествами. Он существо свободной воли, и пророчеству нужно найти способ раскрыться». В случае с Даркином Раллом, возможно, Даркин Ралл был фальшивым ответвлением, но имелись пророческие корни, предвещавшие победу над ним. Сторонники этого толкования пророчества указывали на них, утверждая, что Даркин Ралл был истинным корнем. Сложись все иначе, корень был бы фальшивым. Можно найти пророчество для поддержки любого убеждения. «Не знаю», – сказала Ники, проводя пальцами по волосам. «Возможно, ты и прав. Она очень устала. Ей необходим хотя бы короткий сон. Возможно, тогда она сможет думать более ясно и четко. Иначе она в беспокойстве может выбрать фальшивый путь». «В данный момент не существует способа, воспользовавшись которым мы сможем сказать, являются ли копии книги «Сочтенных теней». Та, что нашел я, и та, что заучил наизусть Ричард. Истинными или фальшивыми ключами? Так что же мы собираемся делать? спросила она. Зет прекратил хождение и, остановившись прямо перед ней, посмотрел на нее. Мы собираемся вернуть назад Ричарда. А он продолжит искать способ, как остановить угрозу. Ники улыбнулась. Зед всегда находил способ улучшить ее настроение в самой мрачной ситуации. Точно так же, как умел это Ричард. «Но я скажу тебе одно», – заметил Зед. «Прежде чем этот момент наступит, нам все-таки лучше выяснить, был ли ключ, который он запомнил, истинным или фальшивым ключом». Ники закрыла обложку книги жизни, взяла ее со стола и теперь держала на сгибе руки. «Мне нужно подробно изучить эту книгу, от корки до корки, и необходимо выяснить, есть ли способ сделать то, о чем меня просил Ричард. Вывести из игры шкатулки Одина, или каким-то образом нейтрализовать угрозу. За неимением другого, мне лучше изучить ее максимально подробно, чтобы я могла надеяться быть полезной Ричарду в поисках ответа на все, что касается этого дела». За это оценивающе смотрел ей в глаза. Это предполагает огромную работу и наличие времени. Книга, да еще такая сложная, может потребовать месяцев для ее полного понимания. Я только и надеюсь, что нужное время у нас есть. Хотя должен сказать, что согласен с тобой. И думаю, что тебе следует начать это безотлагательно». Ники сунула книгу в карман своего платья. «Постараюсь сделать все наилучшим образом. Но существуют книги, которые могут мне помочь. Если узнаю какое-то или встречу упоминание, я дам тебе знать. Из того, что я уже посмотрела, есть чисто технические вопросы, в которых мне может понадобиться помощь. И если я на чем-то застряну, то надеюсь на помощь первого волшебника». Зет улыбнулся. «Читай, что она уже есть у тебя, моя дорогая». Она погрозила ему пальцем. «Но если ты придумаешь, как найти Ричарда, то лучше сказать не об этом до то, того, как все закончишь». Улыбка Зеда стала шире. «Согласен». «А что, если мы не найдем лорда Рала?» – спросил Акара. Ники и Зед уставились на нее. Далеко в долине прогремел гром. Дождь без перерыва барабанил по окнам. «Мы вернем его», – заявила Ники, отказываясь обсуждать немыслимое. «Это же совершенно очевидно», – пробормотал Зетт.